Глава девятая, в которой Оля и Ело слышат разговор короля с Нушроком. Поздно утром тетушка Оксал разбудила девочек. — Король, наверное, скоро захочет узнать, сколько вы насчитали зеркалфа занято, а мне нужно успеть еще завить вам волосы. — Мы сейчас встанем, тетушка Оксал, сказала Оля, чувствуя, что никак не может открыть глаза. — Ох, как мне хочется спать! — Еще бы! Не спали целую ночь!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 «Четыреста восемнадцать тысяч двадцать девять!» «Молодцы!» Король приподнялся и потер руки. «Продолжайте свой благородный труд, мои пожи В дверях показался слуга. «Ваше Величество, вас хочет видеть главный министр!» объявил он, низко кланяясь. «Пусть и сказал король, и на лице его появилась скука. Девочки снова увидели Нушрока. Как и раньше, Оля сжалась под его взглядом, чувствуя, как всю ее охватывают омерзение и страх. — Какие отвратительные глаза! — подумала она. — И этот крючковатый нос, похожий на клюв! В черном поблескивающем костюме Нушрок твердыми шагами подошел к королю и чуть склонил голову. — Что привело ударить, мой министр, в такое необычное время? — спросил Тапсет-седьмой, зевая и болтая ножками. «Ваше — Ваше пискнул Нушрок. «Не стану скрывать. Глубокое беспокойство за судьбу королевства тревожит мое сердце. Это забавно». И смех Тапседа седьмого задребезжал в тронном зале. «Я никогда не думал, что у вас есть сердце. Ну, журок. «Мне не до шуток, Ваше Величество. Меня беспокоит то, что в нашем старом добром королевстве стали меняться порядки, освещенные временем». Король задумчиво прикоснулся пальцем к переносице. «Вы говорите правду, мой министр. Наш народ начал скучать. Не наступило ли время развлечься и начать войну?» Круглые черные глаза Нушрока сверкнули. «Что ж, война — это неплохо, ваше величество. Я перестану делать своих мастерских кривые зеркала и начну изготовлять оружие. Война всегда приносит доход». «Вы перестанете делать зеркала?» — нахмурился король. «Мы...» «Кривые зеркала?» «Оружие делать более выгодно, Ваше Величество». «Нет, мой министр, я этого не позволю». Король спрыгнул с трона на паркет и забегал по залу. Оля увидела в глазах глазахну широко бешенство. «В самом деле, как можно перестать делать зеркала?» Продолжал топсед седьмой, взмахивая ручкой. «Я скорее велю прекратить делать одежду или еще что-нибудь».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 Возлагая на вас корону, мы надеялись, ваше величество, что вы никогда не забудете о печальном конце ваших предшественников. Не забывайте, ваше величество, что у вас есть младший брат, который, может быть, ожидает того, чтобы... — Постой, постой, постойте! — заикаясь, перебил и король. — Что я... я должен делать? — Прежде всего, пореже произносить... — Такова была моя воля, чтобы хоть каким-нибудь образом не свалиться в пропасть, ваше величество. — хорошо. — Помните, что у вас нет никакой своей воли. — Бормотал король. — Мы дали вам корону. — Мы, Нушрок, Абаш и другие богачи королевства. И вы должны выполнять не свою, а нашу волю.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 Услышали девочки слабый голос короля, которого скрывала от них в углу зала черная спина Нушрока. — Ело, ключ! — шепнула Оля. Ело решительно подошла к трону, сняла ключ и сунула его в карман. — Завтра мы объявим о казни Гурда. Послезавтра мы сбросим его с башни! — продолжал пищать Нушрок. — Все должны видеть казнь этого зеркальщика. — Хорошо, мой министр!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 и снова побежали по бесчисленным залам дворца. У крыльца их действительно ждала карета. «Кучер — Кучер! — крикнула Ело. — Оставайтесь здесь. Мы хотим управлять лошадьми. Сами! Кучер растерянно посмотрел на пожей. Да как же так? Пажи его королевского величества будут сами управлять лошадьми? Ну и что же? Это не положено. — Почему? — Подумайте, сами...